«С помощью магии, сын мой!» «Объяснитесь, матушка», — сказал Карл, движимый отвращением к роли наблюдателя, которую ему приходилось играть. «Если бы заговорщик, которого я вам назову, и которого в глубине души вы, ваше величество, уже назвали сами, если бы он, всецело полагаясь на свои батареи и, будучи уверен в успехе, успел скрыться, быть может, никто не узнал бы причину страданий вашего величества». Но, к счастью, государь, вас оберегал ваш брат. — Какой брат? — спросил Карл. — Ваш брат Алансон. — Ах да, верно. Я все забываю, что у меня есть брат. С горьким смехом прошептал Карл. — Так вы говорите... — Я говорю, что, к счастью, он раскрыл вашему величеству внешнюю сторону заговора. Но он, неопытное дитя, искал лишь следов обыкновенного заговора, только доказательств бегства молодого человека. Я же искала доказательств дела, гораздо более серьезного, потому что я знаю, сколь велик ум этого преступника». «Вот как? А ведь похоже на то, матушка, что вы говорите о королиноварском спросил Карл. Ему хотелось посмотреть, до каких пределов дойдет флорентийское притворство. Екатерина лицемерно опустила глаза. «Если не ошибаюсь, я приказал арестовать его и отправить Винсен за бегство, о котором вы упомянули», — продолжал король. «А он, значит, оказался еще преступнее, чем я думал». «Вы чувствуете, как треплет вас лихорадка?» — спросила Екатерина. «Да, конечно», — нахмурив брови, ответил Карл. «Вы чувствуете страшный жар, который сжигает вам внутренности и сердце?» «Да», — все более мрачнее, — ответил Карл. а острые боли в голове, которые, как стрелы, ударяют вам в глаза и через них проникают в мозг. «Да, да, о я прекрасно это чувствую. О, вы отлично описываете мою болезнь». «А ведь все это очень просто», — сказала Флорентийка. «Смотрите». И тут она вытащила из-под накидки какой-то предмет и подала его королю. Это была фигурка из желтоватого воска, дюймов 6 высотой. На фигурке было платье с золотыми звездочками, а поверх платья королевская мантия, тоже сделанная из воска. «Но при тут статуэтка?» — спросил Карл. «Посмотрите, что у нее на голове», — сказала Екатерина. «Корона», — ответил Карл. «А в сердце? Иголка. Разве вы не узнаете себя, государь?» «Себя? Да, себя, в короне и мантии. А кто сделал эту фигурку?» — спросил Карл, утомленной этой комедией. «Разумеется, король Наварский. Ничего подобного, государь». «Ничего подобного? Тогда я вас не понимаю». «Я говорю нет», — возразила Екатерина, «так как вы, ваше величество, могли бы подумать, что он сделал ее сам. Я сказала бы да, если бы вы, ваше величество, задали мне вопрос по-другому». Карл не ответил. Он пытался проникнуть Во все тайнике этой темной души, которая все время закрывалась перед ним в то самое мгновение, когда он полагал, что уж готов прочитать ее. «Государь», — продолжала Екатерина, — «стараниями нашего генерального прокурора Лагеля эта статуэтка была найдена на квартире человека, который во время соколиной охоты держал наготове запасную лошадь для короля Наварского». «У Даламоля?» — спросил Карл. «Да, у него». Взгляните, пожалуйста, еще раз на стальную иглу, которая пронзает сердце, и вы увидите, какая буква написана на вставленной в ушко бумажки. «Я вижу букву «М», — ответил Карл. «Это значит смерть. Такова магическая формула, государь». Злоумышленник пишет, чего он желает, когда наносит эту самую ранку. «Если бы он хотел поразить вас безумием, как это сделал герцог Притонский с Карлом шестым. Он возил бы иголку в голову и вместо «М» написал «Ф». «Итак», — сказал Карл Девятый, — «Вы полагаете, матушка, что она на мою жизнь покусил Соломоль?» «Да, поскольку, поскольку покушается на чье-либо сердце кинжал. Но ведь кинжал держит чья-то рука, которая его и направляет». «Так это и есть причина моей болезни. Значит, как только чары будут уничтожены мой недуг пройдет?» «Но каким образом этого достичь?» — спрашивал Карл. «Вы-то, конечно, это знаете, моя добрая матушка. Ведь вы занимаетесь этим всю жизнь, а я, в отличие от вас, полная невежда и в каббалистике, и в магии». «Смерть злоумышленника разрушает чары. В тот день, когда чары будут разрушены, пройдет и болезнь. Все это очень просто», — отвечала Екатерина. «Вот как?» — удивленно спросил Карл. «Неужели вы этого не знаете?» «Разумеется, нет. Я не колдун», — сказал король. «Но теперь-то вы убедились в этом, Ваше Величество?» — спросила Екатерина. «Конечно. Эта убежденность победит вашу тревогу. Победит окончательно. Вы это говорите из любезности? Нет, матушка, от души». Лицо Екатерины разгладилось. «Слава Богу!» — воскликнула она. «Можно было подумать, что она верит в Бога». «Да, слава Богу!» — насмешливо повторил Карл. «Теперь я знаю, кто виновник моего недуга, и, следовательно, кого надо наказать. А мы накажем. Господин Аделамоля, ведь вы сказали, что виновник он? Я сказала, что он был орудием. Хорошо, сначала Ламоля, это самое главное, — ответил Карл. Приступы, которым я подвержен, могут вызвать в нашем окружении опасные подозрения. Чтобы открыть истину, необходимо срочно все осветить». «Итак, господин Даламоль прекрасно подходит мне как виновник, я согласен. Начнем с него. А если у него есть сообщник, он его выдаст». «Да», — прошептала Екатерина, — «а если он не выдаст, то его заставят это сделать. У нас есть для этого средства, которые действуют безотказно». Затем она встала и громко спросила Карла. «Итак, государь, вы позволяете начать следствие?» — Чем раньше, тем лучше, матушка, — ответил Карл. — Такова моя воля. Екатерина пожала руку сыну, не поняв, почему нервно сдрогнула его рука, пожимавшая ей руку, и вышла, не услышав язвительного смеха короля, а за ним глухого страшного проклятия. Король спросил себя, не опасно ли предоставлять свободу действий этой женщине, которая в несколько часов может натворить таких дел, которых уже не поправишь. Но в ту минуту, когда он смотрел на партьеру опускавшуюся за Екатериной, он услыхал подле себя легкий шорох и, обернувшись, увидел Маргариту. Она приподняла стеной ковер, закрывавший коридор, который вел в комнату кормилицы. Бледность Маргариты, ее блуждающий взгляд и ее тяжело дышавшая грудь выдавали страшное волнение. — Государь! — Государь! — воскликнула Маргарита, бросаясь к постели брата. — Вы же знаете, что она лжет. — Кто она? — спросил Карл. — Слушайте, Карл, это, разумеется, ужасно — обвинять родную мать. Но я подумала, что она осталась у вас за тем, чтобы погубить их окончательно. Клянусь вам жизнью, моей вашей, клянусь душой нас обоих, что она лжет.